Твой взгляд становился все упорней, все пламеннее. Он сжег меня, как огнем. Я осилилась понять, узнал ли ты меня наконец, или я для тебя опять новая, другая, незнакомая женщина. Кровь прихлынула к моим щекам. Я рассеянно отвечала на вопросы моих друзей. Ты не мог не заметить, как взволновал меня твой взгляд. Едва уловивым кивком головы, ты сделал мне знак, чтобы я на минуту вышла в вестибюль. Затем ты нарочито громко потребовал счёт, простился с приятелями и вышел, еще раз дав мне понять, что будешь ждать меня. Я дрожала, как в ознобе. Меня била лихорадка. Я не могла выдавить из себя ни слова, не могла смирить, охватившее меня волнение —